Глава 60. Эсси. Но она с ней всё в порядке. Полицейский рассказал Эсси, что Мия метнулась на проезжую часть, и Барбара и два выхватили её на пути встречного автомобиля, но сама попала под трамвай. Как сообщили, Мия была совершенно невредимой, но Барбару отвезли в больницу в критическом состоянии. Простите, мисс Уокер, больше мы пока ничего не знаем. Мию везла сюда женщина-полицейский, и Бен уже ушёл, чтобы встретиться с ними. Изабель села рядом с Эсси, держа поли на коленях. У Эсси было очень много вопросов, но она не могла собрать их воедино. Каждое слово застревало в горле, не вязалось с другими словами. Что видела Мия? спросила она наконец. Мы, к сожалению, не знаем, ответил полицейский. Но она знает, что её бабушка попала под трамвай. Они направлялись обратно в Мельбурн. Что они делали в Вулбере? Пожав плечами, полицейский начал говорить, и у него явно был в этом опыт. К сожалению, мы видим такого рода вещи регулярно. Часто это связано с наркотиками, но не всегда. Это может быть психическая болезнь. У пожилых людей деменция, или, возможно, временное помутнение. Эсси попыталась вникнуть в то, что он говорил насчет ее матери. Но Барбара была самым уравновешенным человеком, которого знала Эсси. У нее не было временного помутнения, и она, конечно, не принимала наркотики. Это ведь была ее мать, но, может быть, и нет. Еще один полицейский появился в дверях. Ваша дочь будет здесь с минуты на минуту, сказал он, а я буду за дверью. Эсси показалось, что палата начинает раскачиваться. Изабель смотрела на неё, она почувствовала её взгляд. Я хочу к маме, сказала она тихо. Я знаю, сказала Изабель. Она была хорошей мамой, ты знаешь, отличной мамой. Я знаю. Ты не хочешь это слушать. На самом деле, хочу. Я знаю, что больше всего на свете мама боялась, что с тобой будут плохо обращаться. Она всегда говорила, что если ты не сможешь вернуться к нам, то она будет молиться, чтобы ты была с кем-то, кому ты будешь очень нужна и кто будет заботиться о тебе. Крошечные шаги эхом отозвались в коридоре. Эсси и Изабель резко встали, когда в палату вбежала Мия. Эсси схватила дочь на руки. Мия. Мия позволила себя обнять, но через мгновение она отстранилась. Бабуле пришлось ехать в больницу. Я знаю, милая. А я ехала на полицейской машине. Мне сказали. Эсси обняла Мию снова. Она поймала взгляд Бэна, который стоял позади неё. Есть новости. А маме? Она в реанимации, сказал Бен. Следующие 24 часа будут решающими. Она получила серьёзную травму головы. Я могу поиграть в твоей кровати, мам? Конечно, ответила Эсси, и Мия прыгнула на кровать, сразу же потянувшись к пульту управления, пытаясь поднять или опустить спинку. Изабель подошла и помогла ей. Я говорил с врачом в коридоре, и он скоро придёт, сказал Бен. Он сказал, что собирается выписать тебя. Тогда мы все с мужем поедем домой. Эсси кивнула. Это должна была быть ободряющая мысль. Она не сумасшедшая. Её дочь в безопасности. Она может вернуться домой со своей семьёй. Но когда она собирала свои вещи, готовясь к выписке, Всё, о чём она могла думать, было: мы не все едем домой. Мама никуда не едет.